Глава шестнадцатая Рика добрался до своего тайника, когда старшая луна почти коснулась изубренных вершин драконьей пасти. Телегу она у подножья, а сам с чернышом полез по черному, припорошенному снегом склону, зажав подмышкой большую стопу лабораторных журналов. Весь сундучок за раз ему было бы не утащить. Тропы никакой не имелось. Да никто тут и не ходил, стал бы Рика устраивать тайники в людных местах. Нет, он поступил, как когда-то наставлял учитель. В первые недели своего служения в мастерских потихоньку облазил окрестности, разведал тропы и проходы, укрытия и тупики. Тогда-то и попался ему этот склон, где нагромождение камней и вечных льдов образовали несколько тесных, связанных между собой пещер. Снежные тролли ими не интересовались, слишком узко, а люди тут не бывали. Постепенно Рика перетащил в эти пещерки все свои сокровища, все, что связывало его с учителем и что удалось вынести из мастерских. Передающий амулет в виде сростка темно-зеленых кристаллов, упрятанный в ларец со сложным гномьей работы замком. Записи заклятий и способов изготовления магических конструктов. Большой обломок кристалла-преобразователя, за каковой учитель его очень благодарил. Сейчас у Рика в кармане болтался целый такой кристалл. «Гаттар, Гаттар, как ты мог так поступить? Ревностно охранять все тайны госпожи, трудиться в поте лица, мастеров гонять, чтоб дневали и ночевали в заклинательных залах, создавать новое». И вдруг все оставить, все бросить, едва благодетельница потеряла интерес к твоей работе. Нет, Рика этого решительно не понимал. Вот и пещеры, вертикальная щель, почти что трещина в скалах. Снаружи не разглядеть, а разглядишь, не поймешь, что за ней прячется. Опряталась и впрямь щель в каменно-ледяной толще, через которую Рика, правда, пролезал свободно, А вот кому покрупнее пришлось бы протискиваться боком. Рик очень надеялся, что захваченный из мастерских сундучок не застрянет. Щель вскоре расширялась, раскрывалась и становилась пещерой размером с какую-нибудь коморку под крышей или чулан. В противоположной ее стене тоже имелась щель, за которой скрывались две коморки поменьше, где Рика устроил склады припасов на всякий случай. Ночь стояла звездная и лунная, и света снаружи хватало. Рика даже забеспокоился, не разглядят ли его на снегу чьи-нибудь через чур острые глаза. А вот в пещере поневоле пришлось зажечь светильник. Благо Рика заранее озаботился плошкой с жиром, в которой плавал фитиль и огнивом. Все-таки хорошо, что нет у него привычки полагаться на магию, как у иных чародеев тот -то огоревал бы сейчас. В ледяных пещерках, конечно же, пробирало до костей, как в могиле. Снаружи хотя бы дул ветер, лето в свой черед сменялось осенью и зимой, теплело и холодало, а здесь всегда царила сырая подземельная стынь. Потому-то Рика тут старался особенно не задерживаться. Вот и сейчас, Хлопнул пачку журналов на один ларчик, Прикоснулся к замку на другом, Стоящем на каменном выступе. Замок гномы сладили хитрый, Ключа не требующий. Бронзовая пластинка, А на ней штырёчки да колесики. Нужно было крепко помнить, Какой штырёк за каким нажимать, Какое колёсико крутить. И вот крышка, Окованная изнутри медными полосками, Откинулась. В тусклом свете взблеснул Амулет. Никаких манипуляций силой ему не требовалось. Он не для магов делался. Однако ему нужен был особый ключ. Черныш. Пёс подошел, сел рядом, шумно вздохнул. Умные темные глаза, казалось, говорили: хозяин, бросай это все, пойдем отсюда, забудем и про госпожу, и про твердыню, и про учителя даже. Будем странствовать вместе, на свободе, ты и я. — Когда-нибудь, черныш, обещаю тебе когда-нибудь, а пока дай-ка ошейник. Рика вывернул ошейник, ногтем выколупнул из потрескавшейся от долгого ношения кожи крупинку-кристалл, осторожно опустил в середину амулета, туда, куда росли зеленые кристаллы, похожие на странный угловатый цветок. Заработает ли? Тей часто, когда сила сошла со своих путей. Но получилось. Амулет осветился нежным, изумрудным сиянием. Неровно, то пригасая, то оживая, словно бы неуверенно. — Привет тебе, мальчик мой! — произнес учитель из глубины кристаллов. Встревоженный голос, очень усталый и встревоженный. Значит, он ждал, он волновался. А может, у них там в Константии тоже случилось что-нибудь из-за магии этой, вывернувшейся?» Рико ощутил мимолетный стыд. За все это время он почти не думал об учителе, не беспокоился, как он там живет и все ли у него хорошо. Думал только о себе. «Рико, дорогой ученик, у меня мало времени. Мои измерения говорят, что источник проблем с силой — север» так что тебе лучше меня должна быть известна их причина. Прошу, как только получишь мое послание, не мешкая, отправь ответ. Мне важно знать, что там происходит. Если сможешь, отправляй мне отчеты каждый день. Я буду проверять амулет даже в дороге. Рико!» Учитель вздохнул, и Рико словно воочию увидел, как он в задумчивости потирает затылок. «Рико!» Так или иначе, но твоя миссия скоро закончится. Соблюдай осторожность и благоразумие. Но помни, что каждое слово твое сейчас на вес золота. Не жалей ключей, вскоре они уже не понадобятся. Ты покинешь Твердыню и получишь награду, которую я обещал тебе. Но сейчас расскажи все, что происходит в Твердыне, Со всеми наималейшими подробностями. Я буду ждать. Не жалей ключей. Учитель не знал, что кристаллов, с которыми только и мог работать зеленый амулет, у Рика почти не осталось. Все истратил под башней полуночи, допробиваясь за северную стену. Сколько там еще? Палец привычно нащупал торчащие из ошейника острые вершинки. Еще два. И один... Побольше тот, что давал жизнь чернышу. Два послания, и связи больше не будет. Надо сказать об этом учителю. Но слова о том, что день возвращения близок, Согрели душу, будто вина горячего глотнул. К демонам весь этот север, Эту борьбу великих сил, этих магов, Эти игры в шпионство. Рика было жалко Гаттара, погибшего не за грош жалко даже госпожу, умолявшую о помощи, его всего лишь некромастера. Но еще сильнее ему хотелось сбежать. Правда, если поддаться слабости и сбежать сейчас, учитель вряд ли это одобрит. А Рико очень важна была плата, которую тот обещал. Крайне важна. Поэтому придется потерпеть. — Учитель, — Рико заговорил, тщательно подбирай слова. — Нынче вечером, — Я вернулся в Твердыню из экспедиции на юг. Здесь за несколько дней все очень изменилось. Едва мы прибыли к Твердыне, и он пересказал разговор с госпожой, стараясь ничего не упустить. Зеленый амулет стал помаргивать, признак того, что кристаллик внутри догорает, и послание пора заканчивать. Так что подробно рассказать об экспедиции, о гибели Клодия и Чародейки, прибывшей вместе с ним в Твердыню. Он не успевал. Успел только протараторить. «Учитель, у меня всего два кристалла для амулета осталось. Что мне делать?» И зелено-золотой свет потух. «Ну вот, хоть что-то удалось. Значит, еще немного здесь продержаться, еще чуточку, и в Константию». Это греться на солнышке, отъесться в знаменитых столичных харчевнях, где подают лучшее в империи вино и лучшее мясо на углях, получить обещанную награду. А потом... Что ж, потом можно и, как мечталось, бродить по миру с чернышом, конструктов мастерить, мертвяков успокаивать. Это он тоже умеет. Еще в детстве понял, как. Кое-чему Рико все-таки выучился и у Гаттара а толковый некромак без работы никогда не останется. Главное, чтоб закон не воспрещал, а то всякое бывает. И вдруг ему стало жаль некромастерских и своей службы. Только что он радовался, что скоро уедет и оставит твердыню навсегда, и вдруг грусть охватила его. Да, страшновато работалось у госпожи, да, Гаттар спуску не давал, Да, отсылать учителю доклада было рискованным занятием, но, самым странным образом, Рика вдруг пожалел о том, что навсегда ушло из его жизни. О дружной работе мастеров, об увлеченности Гаттара, который умел зажечь их, увлечь самыми безумными идеями, о долгих бдениях в мастерской, когда зрел очередной конструкт, и никак нельзя оставить без присмотра о шуточках и сплетнях твердыни, о коротких северных днях, даже о замирании сердца, с которым он каждый раз лез по склону в свой тайник. Обо всем пожалел бывший некромастер Рико. Но прошлого уже не вернуть, а будущее... Будущее придется делать самому. «Пошли, черныш, нам еще бумаги таскать, витары этого искать». Эх, сейчас бы вина горячего до да пирог с мясом, да? Ну, может, в твердыни не все еще спятили, дадут нам пирог. Моя госпожа! Мак Витар Лаэда преклонил колени, как полагалось. Северная ведьма, принимавшая доклады в своем неслыханное дело личном покое, рассеянно кивнула. Что тебе нужно, мак? Витар начал длинно и путанно излагать, во-первых, состояние, окружающей твердыню местности, где предполагалось разместить отряды боевых конструктов, во-вторых, новость о гибели Гаттара Анатома. Госпожа слушала, нетерпеливо постукивая пальцами по столешнице, безотрывно глядя в окно за спиной Витара, и словно бы думала о чем-то своем. А он внимательно наблюдал за ней. Очень внимательно. После того, что рассказал вчера этот мальчишка из мастерских, Рико, следовало хорошенько к ней присмотреться. Витар искал встречи с госпожой. Искал, но только сегодня был допущен. Госпожа очень изменилась за эти дни. Не только помыслами и устремлениями, но и внешне, наверное. И сейчас многие это замечают. Она перестала расчесывать свои длинные, прекрасные, жемчужного оттенка волосы. Ходила в одном и том же платье, нередко застегнутом, не на все пуговицы. На мраморно-белые кожи проступили красные пятна и голубоватые вены. Черты лица заострились, глаза ввалились. И самое страшное, Витар иногда ловил в них явственный багровый отблеск, которого раньше не было. Что ж... Похоже, мальчишка Рика не лгал, и та, что сидит перед Витаром сейчас, вовсе не прежняя северная ведьма. Он еще не забыл признаки одержимости, которые вдалбливали им в головы в Академии Высокого Волшебства. Но та, настоящая ведьма, жива и скрывается где-то в глубинах собственного мозга. Она предупредила вовремя. Но что с этим делать? Помогать ей? Не обращать внимания, ибо сил у нее без сомнения никаких не осталось? Выжидать? И слышит ли она его сейчас? Видит ли? Впрочем, все равно не стоит предпринимать никаких решительных действий до разговора с архимагом. А что разговор назрел, Витар не сомневался. Сущность, поселившаяся в теле ведьмы, должна быть крайне опасна. Она не только одолела непоследнюю на лорича радейку, она еще, судя по всему, уничтожила и гостей, весьма сильных магов, помогавших ведьме в ее делах. Лезть к ней без должной подготовки попросту неразумно, а миссир глядишь, и подскажет, как поступить. Нет, все-таки какое счастье, что далее осталась дома! «Я услышала тебя, маг!» — ведьма нетерпеливо махнула рукой. «Делай, как сочтешь нужным. Бери все потребное, но задержи мне эти легионы на...» «Эй, как тебя? Бертх, сколько потребуется для завершения первой фигуры?» Про несчастного анатома не было сказано ни слова. Бертх как-то незаметно из мастера-эконома, выросший в управителе всей твердыни, подобострастно закивал. «Почти готово, госпожа моя, почти все готово. До завтра закончим, не извольте беспокоиться. Конструкторы работают денно и нощно». Витар вздохнул. Сущность, завладевшая северной ведьмой, говорила о месте. Кому, за что, он тогда не понял, а расспрашивать сейчас было уже поздно. Гигантские фигуры чертились, Точнее, вырубались в скальном грунте частями, и понять, для чего они предназначены, Витар пока не смог. Он узнавал в выдолбленных канавках, заполняемых разными субстанциями, элементы концентраторов и аттракторов, но слишком крупные и в необычных сочетаниях. К тому же фигура сама по себе строилась не по классическим принципам, как изучали в Академии, а куда более архаично, с усилителями в виде рун и астромагических знаков. Подобные фигуры требовали при волжбе развернутого обряда, а не концентрированной мысли формы. Витар поднял глаза и наткнулся на горящий багровым пламенем взгляд госпожи. — Ты еще здесь, маг? Разве я не велела тебе идти? Витар попятился, неистово кланяясь, но уйти не успел. Дверь распахнулась, и в покое, шелестя юбками, почти влетела молодая светловолосая женщина, очень красивая, сопровождаемая все тем же пареньком из мастерских. Мальчишка явно хотел, но не отваживался удержать свою спутницу за локоть и только шипел «Госпожа Сальвия! Госпожа Сальвия, постойте!» Никто не успел опомниться, как означенная госпожа Сальвия присела в глубоком реверансе, выставив весьма аппетитное декольте. Витар с трудом заставил себя отвести взор и с изумлением понял, что и ведьма пялится туда же. — Моя госпожа! — пылко воскликнула прибывшая. — Прости, что нарушила твое уединение. Я прибыла в твердыню накануне, как посланник империи Корвус но не смогла найти никого, кто представил бы меня. И вот я самочинно и дерзостно явилась к тебе. Хм, северная ведьма явно растерялась. Империя Корвус, Империя Корвус. Ах да, легионы, ты одна чародейка? Так зачем ты прибыла? Мое имя Сальвия-младшая Альта. Я служу ордену змеи. Я прибыла, чтобы заверить тебя, северная властительница, в самом дружественном и искреннем расположении союза магических орденов Корвуса, и в знак а что ты скажешь о легионах империи Корвус, которые, как уверяют меня донесения, движутся сюда самым скорым шагом. Витар едва удержался от смешка. Да, лучшего доказательства, что перед ним не северная ведьма, было не измыслить. Госпожа при всей своей заносчивости не позволила бы себе подобного. Она все-таки умела слушать. Теперь растерялась Сальвия Альта. Захлопала глазами, словно девчонка, не выучившая урока. Однако тут же взяла себя в руки. «Легионы не подчиняются орденам корпуса?» она вздернула подбородок. Это дело императора. Ординажи в моем лице заверяют тебя в своей дружбе и в знак этой дружбы шлют тебе дар. Она раскрыла резную шкатулку, которую дотоле сжимала в руках. Из шкатулки вырвалось разноцветное сияние и рассыпалось по сумрачному покою тысячами золотисто-розовых и зеленовато-голубых бабочек-бликов издающих мелодичный звон и легкий цветочный аромат. Ведьма изумленно рассмеялась, даже Витар невольно улыбнулся. Подобные амулеты, конечно, были ему знакомы, но в таком полном виде создающие и звуки, и запахи встречались редко. Все же мессир абсолютно прав, приглядывая за этим миром. «Чародеи здесь сильны и изобретательны, и кто знает, до чего способны додуматься сами по себе». «Мы называем это «летний полдень», — гордо сообщила Сальвия Альта. «Наши магистры рассудили, что на твоем родном севере, властительница, слишком мало солнца и ярких красок. Позволь же подарить их тебе. Амулет работает на собственном источнике, не зависит от нынешней». — Сдвинувшейся силы, и если не открывать часто, то его надолго хватит. — Благодарю! — ведьма благосклонно кивнула и знаком указала на стол. — Ставь, мол, сюда. — Передавай нашу благодарность своим магистрам-чародейка. — Что-то еще? — Ну, я была бы счастлива остаться здесь как представитель... Дружеского тебе сообщества и предложить помощь не нужно, чародейка. Можешь возвращаться домой. Но я... Идемте, госпожа Сальвия, идемте! зашипел парнишка Рико, силой утаскивая волшебницу из покоя. Витар вышел за ними. Рико-некромастер только тут дал волю возмущению. Вы зачем вошли без спроса? А если бы она вас на части велела разобрать? И собрать потом обратно, только в другом порядке. Вы госпожу не знаете, а я знаю. Ну и чего добились-то? Что она вас выгнала во свояси? Меня, Рико, дорогой мой, не так-то легко выставить вон, — абсолютно спокойно отозвалась чародейка. Послушай, для начала найди мне кого-нибудь из здешних магов, желательно поумнее, а еще... Подходящий конструкт, вроде той Нисы. Или как ее. А то здесь приличный служанки днем с огнем не сыщешь. А мне ужасно неудобно одеваться самой. А еще... Да где я вам такого возьму? Завопил Рико. Но Витар шагнул ближе. Позвольте вам помочь, моя госпожа. Рико незамедлительно заткнулся и вспыхнул до корней волос. А чародейка Сальвия кокетливо улыбнулась. Что ж, помогаете, загадочный незнакомец. Но кто вы? Мак, я надеюсь. Мак Витарлайда к вашим услугам. Служил до недавнего времени в некромастерских северной госпожи. Так, так. Глаза красавицы вспыхнули. Значит, вы двое знакомы друг с другом. Знакомы, буркнул Рика, наглаживая своего пса. «И чего недоволен?» «Значит, твердыня, и все здесь творящееся вам не чужое», заключила чародейка Сальвия. «Ты зря так взъелся на меня, милый Рика. Мне достаточно было увидеть вашу госпожу, просто взглянуть ей в глаза. Я для того и вломилась <с anchor> в ее покой, ибо дело не требовало отлагательств». «Увидели?» «Да она явно не в себе, говорю вам!» — Рикаш, в встопорщился весь. «Я бы на вашем месте к ней не лез. Она и прежде была себе на уме, а сейчас вовсе из него выжила. Наши мастерские порушила. Гаттар вон ужасной смертью погиб, а ей хоть бы что, все о фигурах новых печется. Да и ты, Витар, смотрю, тоже не шибко горюешь». То — То-то и оно, что о фигурах, — протянула чародейка. — Могу ли я вам обоим доверять? — Да, — ответил твердо Витар Лаэда. — Эту оборотистую волшебницу пока что не стоило оставлять без пригляда. — Да, — буркнул Рика, — да вы и сами знаете. — Тогда я вам кое-что покажу, — решительно сказала Сальвия. — То, что лежит у вас под носом, а вы не замечаете. «За мной!» Она свернула в левое крыло. Легко вбежала по ступенькам винтовой лестнице, будто уже не первый год ходила по ним. Витар едва поспевал за ней. Толкнула незапертую низенькую дверь, и они все очутились на смотровой площадке левой башни Твердыни. «Ну вы даете!» — восхищенно выдохнул Рика. «Недавно только приехали, а уже все разведали!» Сальвия дернула плечиком. Если не валяться на лавке без дела, да не плевать в потолок, милый мой, можно и не такой успеть. Но я вас сюда привела не видами любоваться. Однако и не любоваться было нельзя. Сколько хватало глаз, вокруг лежала каменистая, пустынная, пегая от снега равнина, окаемленная невысокими горными хребтами. Витар знал, они носили название «Пасти дракона». Горы хоть и не возносились к небесам, однако казались нагромождением мертвых бесплодных скал — черно-серых, складчатых, исчерканных белыми языками снежных наносов. Еловые леса не росли по предгорьям, не толпились в руслах горных речек вездесущие вербы и ивы, не кружили над скалами орлы. К северо-западу от твердыни Равнину, точно копейное острие, пробивали три вершины рога огненного зверя, извергавшие огненно-дымный столб прямо в бледное небо. Ледяной ветер дул над твердыней, ни на миг не ослабляя своего натиска. И все же в этой пустыне, в этом мертвенном пейзаже была своя красота. Словно мир был юн, и человек не ступил еще на его просторы, меняя и преображая. «Куда вы пялитесь?» — возмутилась Сальвия, сбрасывая с лица растрепавшиеся пряди. «Вниз смотрите! Вниз! Внимательно смотрите! Видите?» Витар пригляделся. Фигура, окружившая твердыню узорчатым кольцом, и впрямь в общих чертах была готова. Но он совсем своим опытом не мог понять, как же с ней управляться. «Ведьма!» или сущность, живущая в ней, смешала совершенно несмешиваемые элементы, словно ребенок, приткнувший кое-как друг к другу детали разрезанной картинки, не заботясь о том, чтобы получился целый рисунок. Вот часть от трактора Гильма, очень узнаваемая, но только часть. Вот несколько секций аксальдской хорды, и даже руны — бегущие по ее внешнему краю, очень похожи на те, что чертили маги долины. Но как оно работает вместе? «Я вижу фигуру, и твердыня тоже вписана в нее», — осторожно ответил он. Рика так кто -то вообще таращился на линии и связки, выбитые в камне, как неграмотный пейзанин на эльфийскую рукопись. Сальвия возвела очи горе. «Ну, конечно, и я это вижу!» — раздраженно бросила она. «Но это если смотреть только на одну фигуру, не замечая ничего вокруг. Как ты думаешь, маг Витар Лаэда, разве для этого я бы привела вас на самую высокую башню?» Витар покачал головой и попробовал посмотреть шире. «И увидел». Кто бы ни был сейчас ведьмой, он был гений или не человек, совсем не человек. То, что Витар и все остальные принимали за одну фигуру, было на самом деле лишь областью пересечения нескольких знаков, таких огромных, что даже взгляд с высоты твердыни не мог их полностью охватить. Они исчертили всю равнину. Маскируясь под тропинки и проезжие дороги, под стоянки и холмы, под валуны и впадины земли, вон и руины некромастерских. Теперь ясно, от чего ведьма решила их снести и разровнять площадку. Некромастерские выстроили прямо на луче гигантской невообразимо огромной звезды, и ясно, от чего госпожа, которая не госпожа, не приняла идею Витара о том, что возможно сделать фигуры в другом месте, всего лишь усилив их кристаллами. Зачем они ей, когда есть куда более мощное построение? Наверняка оно лежало здесь не за памятных времен, вдруг подумалось ему. Линии и надписи заметал снег, засыпали пыль и гравий, люди и тролли чертили поверх них узор своих дорог. Но тот, кто помнил о старой магии, кто, быть может, сам ее создал, однажды вернулся. И ему довольно было всего лишь смести верхний слой, расчистить и отремонтировать борозды и подъемы, чтобы получить... что? Огромную, невероятно сложную фигуру, в которой есть элементы и призывания сущностей и удержания, и концентрации силы, и направления ее для удара. «Боги милосердные!» — выдохнул маг. «Это же невероятно! Я и не представлял, что подобное возможно, как я раньше не видел!» «Ну, главное, что сейчас увидел», — хмыкнула довольная Сальвия. «Теперь понимаете, что нас ждет». Твердыня стоит равнёхонько в фокусе этого всего. Но даже если мы сейчас кинемся бежать, мы можем не успеть. Полагаю, эта волшба всю равнину вскроет, как нож апельсиновую корку. По крайней мере, так выходит, если разбирать фигурные элементы. Ударные и концентрирующие вынесены в первую линию. — Да, она полностью права, — признался сам себе Витар. Какая-то чародейка из какого-то доселе неизвестного мира оказалась внимательнее и сообразительнее его, боевого мага долины. Похоже, назрел не просто разговор с мессиром-архимагом, а срочный разговор с мессиром-архимагом. — Теперь я вижу, — мрачно сказал Рико-некромастер. Он стоял, вцепившись побелевшими пальцами в хлипкие жерди, огораживавшие крышу между острыми каменными зубцами, венчавшими четыре ее угла. — Это невероятно! Может, у нас весь мир так разукрашен, а? А мы живем себе и не знаем. — Весь мир не разукрашен, мой дорогой, — отрезала волшебница. Ордена бы давно поняли. Но я не слишком хочу сгореть в пламени чьей-то волшбы. А вы?» «И мы нет», — искренне признался Витар. «Тогда помогите мне, демоны вам в глотку, мальчики. Если мы не остановим ее сейчас, мы погибнем. Мы все погибнем. Я имею в виду весь Араллор». Что ж, не так уж она была далека от истины. «Но как? Как остановить-то?» Рика, не паникуй, пожалуйста. Лучше скажи, много у вас тут магов? Нормальных, умелых магов?» «Два десятка», — ответил за него Витар. «Но это в основном некромастера, как Рико. То есть они по большей части сведущие именно в некромагии, но кое-что умеют и помимо». «Хм, а есть ли в Твердыне место, где можно было бы устроить западню?» Изолированное от магии помещение, к примеру. Или заклинательный покой, который будет надежно запираться. Очень надежно. «Такое не подойдет», — начал было Витар, но Рикка перебил его. «Изолированное есть, только туда не так просто попасть. Подвалы. Я там был один раз. Туда управляющий как-то раз по незнанию, сам-то не маг, конструктов спящих складировал, а они портились через два дня». «Заклятие, выработали ресурс, а подпитки-то нет!» Ну и завоняло это все, простите, госпожа. Мы с гатаром приезжали разбираться. «Прекрасно!» — просияла Сальвия. «Нам нужно загнать туда ведьму!» «Погодите!» — остановил ее Витар. «Госпожа моя чародейка, есть еще одно обстоятельство. Северная ведьма, она не то, что ты думаешь. Она не человек» сущность, заместившая в ней человеческую, намного, намного сильнее. Нам с ней не справиться, даже если мы соберем всех магов в Твердыня в кольцо. Она даже не утеряла способности пользоваться силой, несмотря на все сдвиги. Разве не видите? Это ее не остановит. А мы погибнем. — Мы так и так погибнем, — проворчал мальчишка. — А у нас есть выбор, сударь мой Витар? «Нет», — Витар покачал головой. «Ловушка — хороший ход, госпожа, но сейчас она нам не по силам. Нужно что-то другое. К примеру, где у этого всего?» Он обвел рукой окоем. «Начало. Где ведьма приложит пусковое заклятие? Никакое магическое построение не заработает без начального импульса. Где она даст его? Здесь, в центре фигуры?» Или пустит силу по принципу лабиринта от края? Или она предусмотрела несколько ключ заклятий? Чародейка прищурилась. Даже Рико наморщил лоб, хотя в общей магии разбирался чуть лучше снежного тролля. Сам Витар до боли в глазах вглядывался в пересечение линий и тропинок, в образовавшиеся узлы и пересечения, и не находил входа силы. А это означало одно. — Здесь, — уверенно сказал он, — в твердыне, выстроено так, чтобы замок остался бы целым и невредимым при любом исходе волшбы. — Соглашусь, — волшебница тоже пристально изучала равнину. — В большом заклинательном покое, — Рик обернулся к ним, — больше негде, а там все самое важное всегда делалось. — и все потребное там имеется. Госпожа могла о провианте забыть, но не о припасах для волжбы. уж я знаю. Если где-то в твердыне творить сильное колдовство, так только там. Провести туда сможешь?» Рика почесал в затылке. «Отчего ж не смогу? Покой тот в самый раз над замковым холлом, где дверь, я знаю. Пару раз припасы туда привозил. У, там чего только нет». — Веди, — приказала Сальвия, — если ты прав. Там уже все подготовлено к обряду. Такую фигуру без развернутого обряда не удержать. Согласны, Витар? — Абсолютно. — Как будет время, — думал Витар Лаэда, спускаясь вслед за чародейкой и изо всех сил стараясь не наступить на метущие ступени подол ее платья, запрусь где-нибудь и устрою связь с мессиром. Плевать на тайну. Тут такие дела творятся, как бы самому уцелеть. Интересно, знал ли Игнациус, каковы здешние чародеи, или только лишь предполагал? Они едва не столкнулись с самой северной ведьмой, отправившейся, очевидно, инспектировать почти готовую магическую фигуру. К счастью, Сальвия вовремя заметила процессию, спускавшуюся из правого крыла, и не успела выскочить ей навстречу из-за поворота. Прижавшись к стене, все трое наблюдали, как ведьма, в сопровождении верного Бертха и пяти конструктов грузчиков, прошествовала через холл и скрылась в дверях. «Неудивительно, что известия о легионах Корвуса ее не слишком волновали», — подумал Витар. «Если она и впрямь собралась содрать с мира крышку в виде этой пустыни, то они ей не враги, лишь бы фигуры сохранились в целости». Вот почему она не помогала мне, но и не препятствовала. Что ей эти легионы, что ей странный маг, мечущийся под ногами? Она существо иного порядка, иными силами располагает. Но во имя всех без межреальности, кто же она? Кому собралась мстить? Для чего ей эта долина и то, что внутри мира? «Пошли!» Рика, сопровождаемый верным своим псом, скользнул вперед. Нырнул под лестницу, по которой несколько минут назад прошла ведьма. Там, под ступеньками, пряталась низкая и мощная дверь, окованная полосами заговоренного железа. Хорошая дверь, надежная. Гномы делали. И, насколько понимал в здешних делах Витар, гномы самого Дим Кулдира, легендарного горного града. Только дверь эта была закрыта. «Ее нечасто отпирают и запирают», — заметила Сальвия, изучив замок. «Но делают это регулярно. Вот видите царапинки от ключа? Замок, кстати, обычный, не магический, но прочный. И петли мощные. Вышибить можно разве что вместе со всей стеной». «Не надо ничего вышибать», — замахал руками Рика. «Ждите! Я сейчас!» Он и впрямь вскоре вернулся, ведя за собой Нису, конструкт, принадлежавший лично госпоже. Ниса подошла, обвела присутствующих на удивление умными глазами, и из-под накидки, целомудренно прикрывавшей человеческий торс и то место, где он соединялся с паучьим, извлекла тяжелую связку ключей. Дверь в заклинательный покой оказалась двойная. Внутренняя едва ли не толще внешней, но от обеих унисы имелись ключи. Петли даже не скрипнули. Очевидно, смазывали их так же регулярно, как и посещали заклинательный покой. «Какой изумительный конструкт!» — невольно подумал Витар. «Некромагия, конечно, ужасное искусство, но сейчас мне жаль, что архимаг не поощряет ее. Каких великолепных слуг мы могли бы изготовлять и не имели бы головной боли с этими ленивыми гоблинами. И как жаль, что Гаттар так нелепо погиб. Теперь спросить не у кого, как же он сделал это чудо. Она ведь не просто мертвяк, она по-настоящему разумна. Да ведь не только в слугах дело. Наверняка идеи Гаттара помогли бы и целителям. Только навряд ли он ими с кем-то поделился. Ниса с достоинством поклонилась, пропуская магов в покой. И сама, вошла следом, застыв у дверей, как диковинное изваяние. Похоже, решила, что стоит за ними проследить, хотя бы для того, чтобы запереть потом двери, как положено. Они очутились в низком и длинном беззаконном помещении, освещенном лишь несколькими магическими светильниками, укрепленными на стенах, да слабым мерцанием свечей. Здесь все уже готово было к обряду. Все Стены, расчерченные и расписанные рунами и многолучевыми звездами, сейчас тускло светившимися. В строгом порядке на полу — ложки с сухими травами и эликсирами, свечи, какие-то амулеты. В самом центре покоя, в пересечении фигур, лучей и стрел, словно паук в паутине, огромный розовато-прозрачный камень, в котором сами собой — словно в такт неслышимой мелодии вспыхивали радужные искры магия уже была здесь уже действовала готовая в любой момент оживить ключ заклятия скорее Сальвиа ринулась вперед но тут же остановилась ах нет нам придется работать медленно сила уже запущена видите нас сожжет если мы я понял Витар нахмурился. — Нет ничего хуже, чем разбирать уже работающее построение. Все равно, что менять поленья в горящем костре. От любого неосторожного движения сила может ударить, заклятие сработать, но вовсе не так, как положено. Они едва не опоздали. Ведьма успела подготовить обряд. Возможно, и впрямь опасалась, что кто-нибудь может ей помешать. Все эти громоздкие построения на стенах и на полу, все эти амулеты уже не бездействовали. Они накопили силу, оставалось лишь дать последний толчок. А этот великолепный камень, надо полагать, преобразовывал и направлял здешнюю сырую магию, делал ее пластичнее, убирал лишние возмущения. Направлял до тех пор, пока сама ведьма не явится». Ей-то никакие амулеты не нужны. Она по-прежнему управляет силой. Хоть, может быть, и не в той мере, в какой могла бы не случись этого шторма. — Уберем амулеты, — решила чародейка. Без них приличной волшбы здесь не выйдет. Сила начнет истекать, и все само остановится. Расколотим их, и весь разговор. Но, сударь мой Витар, этот кристалл, что в центре, преступление его разбивать. Не отдадите ли вы его орденам Корвуса в моем лице. Разумеется, мы заплатим. Витар засмеялся. Какая шустрая девочка, честное слово. Она нравилась ему все больше. Амулет, конечно, был хорош, но это всего лишь очень большой кристалл-преобразователь, наверное, самый большой, какой только делала прежняя ведьма Севера. Принципы его работы Витар понимал и смог бы воспроизвести в любой лаборатории долины магов. Любопытный принцип, любопытный артефакт, возможно, полезный в межреальности. Но не более того. «Я не против. Только давайте обсудим цену позже. Пора браться за дело». «Вы чудо!» — Сальвия захлопала в ладоши. «Тогда берите себе восточную сторону покоя, я западную». Гасим только те амулеты, что не в критических точках, а то поток через них идет мощный. Я чувствую. В этом «я чувствую» была вся тоска мага, потерявшего возможность управлять силой, но по-прежнему ощущающего его биение и токи. Витар отошел к восточной стене, сплошь покрытой знаками и рунами, сдерживающими вторичные биения силы. Так. Здесь уберем четыре амулета, а все остальные, когда перестанет работать кристалл-преобразователь. Амулеты не отличались большим разнообразием. Птичий череп, темный, как видно, вываренный в каком-то алхимическом растворе. Нить с нанизанными бусинами разных форм, размеров и цветов. Пучок сухих трав, перевязанный ленточкой. И еще один череп, на вид как будто мышиный, только украшенный парой миниатюрных рогов. Витар коснулся острием кинжала птичьего черепа, примерился и одним ударом расколол надвое. Линии мигнули и замерцали. С другой стороны покоя что-то подобное проделала и Сальвия, потому что линии замигали в разнобой, сила сквозь них потекла толчками неровно. «Стойте!» — крикнул Витар. «Сальвия, постойте!» Она не привела свое построение в равновесие. Мы рискуем. Рико. Я здесь. Мальчишка зевнул. Он сидел у двери, обняв своего пса и подремывал. Видно, устал, бегая по замку. Держи ключ. Моя комната в левом крыле, вторая после поворота. Напротив окна с решеткой. Принеси ларец. Он на столе стоит, не ошибешься. Только поспеши. Времени мало. Рика кивнул и кинулся вон, пёс за ним. — Там мои личные амулеты, — Витар выпрямился, — в том числе для выравнивания потоков, иначе, боюсь, мы попросту взорвём твердыню. Ну и себя заодно. Чародейка кивнула. — Подождём. Хотя мне страшно, Витар. Что она задумала? Для чего этот невероятный обряд? — Признаюсь, когда я вчера впервые увидала те построения на равнине, у меня сердце в пятки ушло. Она говорила мне о месте, начал Витар, и тут дверь с легким шелестом отворилась. Только вот на пороге стоял не Рико. «Что вы здесь делаете?» — прорычала северная ведьма. «Именно прорычала». Голос ее сделался низким, ракочущим, жутким. Сальвия вскрикнула, вскинула руки, но вовсе не для того, чтобы закрыть лицо ладонями. Миг, и два метательных ножа серебряными рыбками сверкнули в воздухе. Ведьма лишь прищурилась, и оба лезвия рассыпались блестящей пылью у самого ее носа. Она ужасающе изменилась — Но это уже невозможно было скрыть и невозможно не заметить. Черты еще более заострились, огрубели, словно из-под тонкой кожи проступал чей-то чужой, крупный и бугристый череп. В глазах горел багровый огонь, губы кривились в безумной усмешке, волосы растрепались, на щеке — полоска грязи, которую никто не озаботился стереть. Конструкт Ниса присела, где стояла, закрыв голову руками. — Погоди! Не губи, госпожа! — возопил Витар. Над ладонями ведьмы уже вспухали гигантские призрачные волдыри заклятий. Еще миг, и здесь все будет кончено. В этот момент она казалась истинной ведьмой, уродливой, злобной, старой, а вовсе не той чародейкой, что назвалась ведьмой ради красного словца. Пылающий взор обратился к нему, и Витар заторопился, боясь, что она перестанет слушать. «Прости, великая госпожа, не гневайся! Мы проникли сюда лишь из страха. Почуяли, что кто-то готовит волшбу, хотели проверить, не против ли тебя и твоих присных. Здесь много недовольных твоими решениями. Те же мастера и маги. Мало ли!» «Не гневайся на верных слуг твоих! Прости, чародейку Сальвию!» Она от страха схватилась за ножи, подумала, что идет кто-то чужой. Сила по-прежнему крутилась между ладоней госпожи, но больше хотя бы не росла. Витар мысленно утер пот. Противостоять магии с одними ножами самоубийственно. Самое лучшее, что сейчас можно сделать, — заболтать ее, — Отвлечь, переключить, избежать. Правда, что будет потом? Не лги мне маг! Ведьма шагнула внутрь, оглядела покой. Все лгут, желая моей силы и моей магии, Все, но они мертвы, А я здесь, поэтому не лги мне смертный. Я знаю, зачем вы пришли сюда. Глаза ее пылали все ярче, затмевая свет свечек. — О, я знаю! Ты! — она, обвиняюще указала на Сальвию. — Ты посланными, ими, губителями моей власти, разорителями мира. Я вижу! Сальвия, бледная, как стена, отшагнула назад, споткнулась об один из амулетов и едва не упала. Витар воспользовался мигом замешательства и прыгнул на ведьму. Последнее, что ему еще оставалось. Только так он мог ее остановить. Весьма затруднительно колдовать, когда вынужден отбиваться кулаками. «Арх!» Схватившись, они с ведьмой рухнули на пол и покатились, сбивая амулеты и свечи, смазывая мерцающие линии. Она оказалась чрезвычайно нечеловечески сильна. Витар едва сдерживал ее, пресекая все попытки остановиться и нанести ответный удар, и изо всех сил старался приложить ее затылком об пол, однако без толку. Несколько мгновений никто не мог взять верх, и вдруг руки ее погорячели. Потом раскалились так, что он закричал и, не выдержав, разжал пальцы. Ведьма придавила его к полу, сомкнула обжигающие ладони на горле. Витар забился, пытаясь ее сбросить, но она оказалась сильнее. Магия! Она все-таки сумела, ох и сильна! Ведьма перехватила его поудобнее и еще чуть-чуть и свернула бы шею, как цыпленку. Но тут за ее спиной возникла сальвия с огромным кристаллом-преобразователем в руке. Размахнулась и очень крепкий удар по темечку отправил ведьму в обморок. Макс сбросил с себя обмякшее тело, вскочил. Магия вокруг пришла в движение — Но движение это было хаотическим и опасным. Линии то вспыхивали, то блекли, разбросанные амулеты дымились, свечи, иные погасли, иные напротив, горели высоким белым пламенем. Светильники на стенах мигали, словно от неощутимого ветра, и в покое заметно похолодало. Конструкт Ниса так и застыла в позе младенца, вся сжавшись и скорчившись, подобрав под брюшко паучьи лапы. «А теперь надо это все как-то остановить», — пробормотал он. «Благодарю, дорогая Сальвия, вы спасли мне жизнь». «Ах, это я вас должна благодарить. Давайте свяжем эту... этого, пока оно не очнулось, и займемся магией, иначе, боюсь, все было зря». При помощи пояса от платья им удалось скрутить ведьму так, чтобы она не могла пошевелить кистями рук, а шелковым шейным платком Витара плотно завязали ей глаза. Ослепленный маг — плохой маг. Даже магическое видение не всегда помогает определить, куда и как лучше приложить заклятие. Сила тем временем постепенно расшатывала фигуры. Кристалл, даже водворенный на прежнее место, не справлялся. Он потрескался, помутнел, еще немного и рассыплется в прах, а магия вырвется на свободу. — Сейчас закончим и передохнем, — Сальвия утерла пот. — А то я едва на ногах стою, а ведьму отправим в подвал до прихода Корвуса. — Поодиночке не справимся, — Витар протянул руки. — Держитесь, сложим силу, кристалл едва дышит. Он осторожно сжал тонкие запястья чародейки, закрыл глаза. Да, эта Сальвия и впрямь умела колдовать. Почти Магдалины не дотягивает лишь самую малость. Он привычно настраивался на партнера, ощущая его силу как свою, сопрягая, приводя в резонанс. «Поехали — Поехали! Первым делом удержать кристалл-преобразователь, не дать ему рассыпаться. «Сила течет сквозь него. Плохо, прерывисто, но течет. Теперь надо выпустить ее, так, чтобы она ушла вовне, не повредив ни тем, кто был в покое, ни самому покою. Потом уже можно будет осторожно убирать всю фигуру». Витар видел внутренним зрением, как ведьма устроила ее. «Вот внутренний контур». Вот внешний, вот сложное переплетение линий и дуг — область, где сила возгоняется и очищается, точно истинное серебро в алхимическом тигле, чтобы потом попасть в область амулетов, разделяющих ее на части. Сейчас ни амулеты, ни фигуры не задействованы, сила просто копилась в них. Значит, выпускать ее будем через опорные точки, пересечения линий, где магия еще аморфна, не сжата давлением дуг и хорд, рун и звездных знаков. Ни заклятий, ни сложных, невозможных сейчас манипуляций для этого не требовалось, разрушать всегда намного проще. Не нужны ни кристаллы-преобразователи, ни иные средства, довольно одного точечного удара, только очень-очень хорошо просчитанного. Сальвия поняла, о чем он думает. — Согласна, — решительно сказала она. — Начали. — Нет, — простонала в углу ведьма, и у Витара упало сердце. Слишком быстро она очнулась. Стон повторился. — Где я? Что случилось? Кто-нибудь? Помогите мне. Раздался шорох кто-то двигался в покое, кто-то что-то делал. Витар замер. Это был голос прежней ведьмы, прежней госпожи Севера. Он легонько сжал запястье чародейки, мол, сейчас продолжим, и открыл глаза. Сальвия сделала то же самое. Ведьма Лёжа на полу, смотрела на него запавшими тёмными глазами, и ни одной багровой искры не пылала сейчас в них. Рядом с ней стояла Ниса, держа в руках шёлковый шейный платок Витара. — Это я, твоя госпожа! — ведьма облизнула пересохшие губы. — Верь мне, Витар Лаэда! Спаси меня! Умоляю! В подвалах под твердыней есть камера. Она очень глубоко, изолированная от магии. я специально строила. Это темница. Отнесите меня туда, потом изгоните его. Только быстрее. Он близко. Он скоро будет здесь. Бросьте все. — Кто он? — быстро спросила Сальвия. — Чего от него ждать? — Темный дракон. Ведьма на миг прикрыла глаза, словно борясь с дурнотой. «Да скорее! Он сейчас вернется! Спасите меня! Витар, спаси меня от него! Обещай!» Мак растерялся. Она смотрела на него пристально, неотрывно, с такой мольбой, что он не выдержал. «Спасу, моя госпожа! Обещаю!» «Ита! Меня зовут Ита! Запомни!» Она вдруг затряслась. Словно от сильнейшей боли. «Да быстрее же, быстрее! Он здесь! Ах!» Витар метнулся к ней. Поздно. Волной поднявшейся горячей силы его отбросило назад и потащило по полу. Амулеты и свечи полетели в разные стороны. Сальвия пригнулась, ощерилась, как дикая кошка, но взвихревшаяся в покое сила не подпускала и ее. Ведьма застыла, широко распахнув глаза. Их заполнило багровое, ало-черное пламя. Тот, кого она назвала темным драконом, вернулся, и гнев его, кажется, воспламенил сам воздух. Поясок, стягивавший запястья ведьмы, вспыхнул и распался легким пеплом. Небрежный взмах руки, и Сальвия, кувыркаясь, полетела через весь покой, врезалась в противоположную стену и затихла там. Да, говорить эта сущность уже не намерена. Ведьма поднялась. Ее шатало, но она шла, жуткая, оскалившаяся, вперед центру фигуры, к кристаллу, который, ее ужас, на глазах рассыпался и истаивал. Линии снова замигали, все чаще и чаще. Сила разогревалась, разгонялась, построение, похоже, рушилось, запертое в нем выходило из-под контроля, но ведьму это не пугало. «Пора!» — проревел низкий, исполненный гнева голос. Тонкая фигурка встала в центре покоя над главным узлом линий и вытянула правую руку вперед. Остатки кристалла рассыпались и исчезли в мгновение ока, но сила никуда не вырвалась, сила собиралась. Она теперь текла не через кристалл, а через саму ведьму или темного дракона, кем бы он ни был. Витар приподнялся, стараясь не привлекать к себе внимания. Несчастная Сальвия так и лежала у стены. Видно, крепко ударилась. Конструкт Ниса застыла у двери, обхватив себя за плечи и запрокинув ничего не выражающее лицо, словно в последнем отчаянии. Мак пополз вперед. Сила бушевала вокруг, горячая, обжигающая, все более плотная. Он чувствовал, что ведьма-дракон уже готовит ей некий путь, канал, по которому направит далее. Но их сальвия и усилия все же не пропали даром. Ведьме приходилось собирать и копить силу, которая успела расточиться из подготовленной фигуры. Он должен успеть, иначе все зря. Из рук ведьмы на пол посыпался рой искр. Да это же кристаллы-преобразователи, только каждый не больше пшеничного зерна. Кристаллы тут же выстроились по линиям течения силы, и линии медленно поползли друг к другу. Пусковое заклятие сжималось, концентрировалось до предельной плотности. Решающий удар зрел в нем, как зреет гроза в душный летний день. Витар прополз чуть дальше, в направлении двери. Ведьма не обращала на него внимания, хотя он чувствовал холодок, текущий рядом силы. Она держала его на расстоянии. Чуть шевельнешься — и отбросит. Она не даст ему напасть. А если... — Ниса! — одними губами позвал Мак. В покое все двигалось. Стены и пол дрожали, амулеты постукивали и ездили по полу но девушка-конструкт его услышала, глянула черными расширенными глазами. «Ниса!» — и он взглядом указал на ведьму, полностью поглощенную волшбой. «Ударь! Задержи!» Конструкты не имеют своей воли, но абсолютно подчиняются хозяину и заложенным в них заклятием. А без хозяина либо подчиняются любому, кто отдаст понятный приказ, либо впадают в ступор, схожий со сном. Гаттар в свое время немало экспериментировал с этой их особенностью. Насчет Нисы Витар вовсе не был уверен. Она куда больше напоминала живое создание, чем конструкт, однако рискнуть стоило. Ниса глянула на ведьму, а потом снова перевела взгляд на мага. И вдруг, слабо, едва заметно кивнула. «Спасибо!» — прошептал он. Она в ответ слегка поклонилась, прижав руки к груди. И вдруг... «Помни обо мне!» — беззвучно прошептали тонкие бескровные губы. Дверь покоя тяжко отошла. На пороге стоял Рика, прижимая к груди деревянный ларец с амулетами. У ног его Щерил зубы взъерошенный черныш. Глаза у паренька полнил страх. «Беги, что есть силы!» — завопил Витар. Ведьма на миг отвлеклась, и полудевушка-полупаук прыгнула. Человек никогда бы так не смог. Стремительный бросок с места и сразу в середину просторного покоя. Ниса ударила ведьме в спину всеми ногами опрокинула, обхватила и принялась с нечеловеческой силой рвать и кусать, будто и впрямь обратилась громадным пауком. Ведьма взвыла, но не смогла сразу оторвать от себя конструкта. Они катались по полу ревущим, барахтующимся клубком. Давление магии исчезло. Витар вскочил и бросился к ним, и одновременно вскочила сальвия. Однако кинулась она вовсе не к ведьме, остановилась над сжавшимся заклятием, над кристалликами, ярко сияющими в темном покое, выложившими собой тончайшую вязь пускового заклятия. Витар не оглядывался, изо всех сил навалился на ведьму, стараясь не дать ей двинуться, не дать ей ответить магией. Чем бы ее! — Эй, кротар, кари! Эй, хно! Яростный рев сотряс покой, сила всклубилась в ответ. Ниса отлетела от ведьмы, словно отброшенная мощным ударом дубины, и так и осталось лежать, залитая полупрозрачной жидкостью, сочившейся из швов с запрокинутым застывшим лицом. Витара словно приподняли огромные руки и швырнули в угол так, что едва дух не вышибло. Сила собралась и ударила в причудливо сложившиеся кристаллы. Больше всего, наверное, ведьма боялась, что кто-нибудь помешает ей это сделать. Вот только над кристаллами уже склонилась Сальвия. Пусковое заклятие сжалось, стянулось, кристаллы сделались одной нестерпимо сияющей точкой, и концентрированная сила ударила вверх прямо в стоящую на ее пути чародейку. Сальвия закричала, и одновременно с ней ведьма издала вопль ярости и злобы. Пусковое заклятие шло совсем не туда, куда нужно. Магия пронзила Сальвию, наполнила, задержалась в ней. Но не сожгла, не сожгла! «Забери меня, хаос!» — вырвалось у Витара. Сальвия обхватила себя за плечи и запрокинула голову вверх, словно в несказанной муке. Губы ее шевелились, шепча то ли ругательства, то ли какие-то заклятия. Сила полнила ее, пробегала по лицу и коже огнистыми сполохами, но не вспыхивала, не превращалась в погребальный костер. Она преображалась сама и преображала чародейку. Сальвия застыла, как огненное изваяние в потоке, бьющей вверх силы. Как это могло быть? Как она взяла такой мощный поток под контроль? Что помогло? И главное, почему? Витар мог только теряться в догадках. Однако ведьма ждать не хотела. Жуткая окровавленная, она что-то прорычала, рванулась, резко выбросив вперед растопыренную ладонь. Сальвия лишь покачнулась. Поток силы по-прежнему вливался в нее, словно бурный ручей в запруду. Тогда ведьма нанесла удар по источнику силы. Сплавившиеся кристаллы разлетелись фейерверком розоватых искр. Но и это не сработало. Поток силы угас, но сама Сальвия еще миг продолжала сиять. Потом она встряхнулась, засмеялась и исчезла. Витар успел уловить лишь тающий след портала. «Эй, Гротар! Гхари!» Ведьма одним жестом заставила все амулеты и остатки кристаллов собраться в середине покоя. «Воздела руки!» Амулеты вспыхнули, отдавая остатки магии, рассыпались пеплом, и сила потекла сквозь саму ведьму. Кажется, она тянула ее отовсюду, откуда только могла. Из амулетов в кладовых, из конструктов, собранных в холле, из заклятий, поддерживавших тонкие башни и ажурные крытые переходы в замке, из его фундамента и самих камней. Тянула бы и из Витара, но он предусмотрительно закрылся. Это он еще мог. Твердыня застонала, пол заходил ходуном. Трескались мощные стены, с грохотом расшатывались и рушились балки. Покой быстро наполнился пылью, и на пылинках вспыхивали искры от собравшейся здесь силы. «Пора», — подумал Витар глядя на объятую багровым свечением фигуру. Маги рода Лаэда владели небольшой фамильной ценностью — заклятием экстренного возвращения, которое в случае опасности для жизни переносит домой из любой точки упорядоченного. Очень древнее построение, небольшое и несложное, но действенное лишь в исключительных случаях. По семейной легенде его принес из своего мира основатель рода Аттар Лаэда, а из какого именно мира предания умалчивали. Не помнил этого даже сам месье Архимаг. Сейчас было самое время воспользоваться им, но Витар от чего-то медлил, словно его тянуло досмотреть драму северной ведьмы до конца. Она взмахнула рукой, и передняя стена покоя обрушилась, увлекая за собой тело Нисы. Рухнул и весь фасад твердыни. И перед глазами изумленного мага открылась подернутая сумерками равнина, которую совсем недавно они с Сальвией и Рико разглядывали с высоты замковой башни. Картина поистине ужасающая. Сила, пылающая белым огнем, — ринулась в предуготовленные ей фигуры, как расплавленный металл в литейные формы. Одно за другим на темнеющей земле вспыхивали гигантские начертания. Углы, дуги, звезды, руны. Линии пересекались, и пересечения сияли золотым, синим, багряным. Вокруг твердыни, точнее, ее руин, от магии сделалось светло, как днем и в этом свете, словно очумелые мотыльки, метались внизу фигурки людей и троллей. Где-то сейчас Рика успел ли выскочить? Свет бежал и бежал по линиям, и вскоре вся равнина до самых отрогов в пасти дракона обратилась в одну невероятно сложную магическую фигуру. Витар едва успевал запомнить, как и что начерчено — Наверняка, Сиру, это будет небезлюбопытно. — Эй, кротар! — выкрикнула ведьма. Или нет, та темная сущность, которая это все и устроила. Линии разгорались ярче, ярче, с грохотом сотрясалась земля, но и только. Ведьма прорычала что-то невнятное и снова выкрикнула заклятие. Все это построение, выходит, приходило в движение от одного лишь слова. Очень старая практика, почти уже забытая. Однако и во второй раз магия лишь наполнила фигуры, но дальше дело не пошло. Вероятно, силы все ж таки не хватило. Не зря старались они с Сальвией, не зря чародейка оттянула на себя значительную часть магии. Витар скорчился за обломком рухнувшей стены, ни жив, ни мертв. Огромные громадные фигуры тем временем начали тускнеть. Тьма опускалась на равнину. Ведьма в отчаянии закричала, но в этом крике не было ничего человеческого. И вдруг судорога пробежала по земле. Гром прокатился по равнине от края до края, глухой, глубинный. И ему отозвался рог, исторгнув в небеса клубы черно-оранжевого огня. Фигуры, не угасшие, впрочем, до конца, вновь начали неровно светиться, и вдруг одна из линий вспыхнула ярче. Она разгоралась, наливалась ярким чистым золотом, и Витар не сразу понял, что это — щель, что перед ним — В Яве раскрывается пылающее нутро Араллора. Случилось то, о чем предупреждала Сальвия. Ведьма вскрыла мир словно орех, и оттуда огненным потоком полилась неоформленная, густая, горючая магия. Дальше все произошло очень быстро. Контуры на земле запылали ослепительно, вписанные в многолучевые звезды знаки и руны — сгорали в сполохах белого пламени один за другим. Гигантские линии и дуги переплетались заново, передвигались и изменялись, связывались в единый узел там, где стояла твердыня, и в центре всего этого воздвиглась северная ведьма, воздевшая к небесам руки. Рычать она перестала. Она хохотала, как безумная, захлебываясь, чуть не пританцовывая. Земля тряслась, как от невыносимой боли. Гром перекатывался над равниной, не утихая. Витар держал заклятие ухода на готове, но все тянул и тянул, смотрел и смотрел, не в силах оторваться. Руны сгорели, первоначальные фигуры перестроились, образовав новые. Из каждой вверх ударили столпы алого и белого пламени, и небеса раскрылись навстречу земле. Ведьма вновь зарычала, как рычит пустынный лев над добычей. Огненный столб извергался через нее, заливая пламенем покой, так что Витару пришлось отползти еще дальше, в самый темный угол под прикрытие остатков стены. Этот столб ударил в небесную сферу, и по ней потекли, сливаясь и разделяясь золотые клубящиеся потоки, потекли дальше и дальше, изгибаясь и охватывая горизонт. Витар не мог оторваться от них, хотя глаза уже слезились от яркого света. Ведьма зарычала, развела ладони, словно разгоняя неподатливую силу словно ломая какое-то незримое препятствие. В небесах между потоками проявились новые линии, тонкие и дрожащие. Там сама собой ткалась паутина, облетающая небеса, заключающая ораллор в гигантскую сеть. Иные потоки смещались, словно часть разорвать ее, но она становилась только гуще. Что это? во имя всех небесных сил. Как это понимать? Крик ведьмы перерос в оглушительный виск. Пылала огненная щель в глубины мира. Магия оттуда истекала широкой волной, полнила фигуры. Багряные и белые столпы силы по-прежнему били в небеса. Но тонкая небесная сеть стягивала их, разбивала и рассеивала — не давала огненным лентам охватить весь мир. И вдруг в темных, исчерченных огненными нитями небесах вспыхнула багряная звезда. Одна, другая, третья. Витар насчитал их не меньше десятка. В начале маленькие и мигающие, с каждой минутой они наполнялись светом, словно приближались к земле. И вот одна из них. Самое крупное коснулось золотой паутины в небесах. И тонкие нити лопнули, исчезли, как не бывало. Багряная искра слилась с одним из огненных столпов, бивших с равнины вверх. Потоки магии радостно рванули в небеса. Извивающиеся ленты золотого сияния потекли по небу, бросая на темную землю мерцающие отблески. Еще немного, и витар, Различил в потоке силы темную крылатую фигурку, медленно опускающуюся на землю. Голова увенчана кольцами бараньих рогов. Вместо ног — рыбий хвост. Существо судорожно складывало и расправляло крылья, словно пыталось сопротивляться потоку магии, тащившему его из какой-то дальней дали сюда, в Оролор. Ведьма — торжествующе зарычала. Багряные звезды рвали сеть в небесах, и на землю опускались существа одно другого причудливее — полулюди, полуптицы, кентавры, уродцы с жабьими головами и хрупкие, похожие на стрекоз создания. Огненные столпы гасли, как только пришельцы касались земли, Последним угас столб огня, Текущего через ведьму. Фигуры начали угасать. Поток магии, Истекающий из мира, Словно огненная кровь, Истончился. Земля затряслась. Пылающая щель, Как зарастающая рана, Задвигалась, сужаясь. Челюсти земли Сходились, Пряча огненное нутро. Твердыня — Начала рушиться. Последнее, что увидел Витар, прежде чем заклятие выбросило его вон, была темная равнина, по которой двигались гигантские мерцающие фигуры, и шли они к твердыне. А последнее, что услышал, как существо, недавно бывшее северной ведьмой, прорычало «Это мой мир».